Глава 10. Российская империя. Астрахань. Корпус последней стражи. Да успокойся ты. Говорю же, Василий Иванович терпеть не может говорить о своем прошлом. Он практически ничего мне не рассказывал. А когда мы отправились в Корею, чтобы забрать тебя, просто сказал, что выполняет просьбу старого друга. Сказал Петька, когда я уже, наверное, в сотый раз попытался выбить из него информацию о Сахарове. И ведь парень не врал. Я и сам это прекрасно ощущал, но на всякий случай привлек Астарота. За это пообещал ему два часа общения с джинами на любые интересующие его темы. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы дух познания моментально согласился. Да, Астрахани мы добирались в два захода. Сперва на машинах до ближайшего военного аэродрома, который был расположен в сотни километров от эпицентра, «Здесь нам помог Денисов, договорившись с армейцами о нашей транспортировке. Рогов остался в форпосте заниматься моим бизнесом, начинающим только поднимать голову, а вот Давид, к моему удивлению, решил ехать с нами. Хоть он и по-прежнему смотрел на меня, как на своего врага, но все равно начал разговор первым. «Здесь меня больше ничего не держит. Первым приютом займется Данилыч, а я решил вступить в корпус». Возможно, там от меня будет больше толку, пусть я и калека, но все еще способен держать в руках меч. Сгажусь, чтобы прикончить пару монстров. Возразить мне Давиду было нечего, сразу же организовал ему прием в корпус, не зря же рядом был Зайцев. Это его прямая обязанность принимать новых членов корпуса, все же заместитель по кадровым вопросам. Тут же договорился, чтобы Давид оказался в моем отряде, который разросся уже до неприличных размеров. Дракониха и Варна также вступили в него. Вернее, вступят, когда для них будут готовы документы. С этим также не должно возникнуть никаких проблем. Тут все на себя взял Данилыч, пообещав, что уже через пару дней в корпус доставят все необходимые бумаги. Благодаря новеньким дамам путешествие до корпуса выдалось очень эмоциональным. Все же они впервые столкнулись с человеческим гением в виде самодвижущегося транспорта. Сперва обе настороженно смотрели на фургон, в котором нам предстояло добраться до аэродрома, а затем едва не заставили пилота тут же посадить самолет. Слишком большим культурным шоком для них это стало. Когда только садились в фургон, все было нормально, но когда мы поехали и стали разгоняться, начались первые проблемы. Как оказалось, Лерну укачивает. И чем больше скорость, тем быстрее происходил этот процесс. Нам раз десять приходилось останавливаться, иначе риск того, что придется ехать в грязном фургоне, был слишком велик. Зайка предложила помочь, но так и не смогла ничего сделать с организмом дракона. Она вообще не смогла даже коснуться Лерны своей силой. Едва не потеряла сознание, когда попыталась это сделать. Здесь дракониха ничем не могла ей помочь. Просто не зная, в чем причина. К тому же она сильно сомневалась, что человеческий целитель сможет что-либо сделать с этой проблемой. Если уж дракониха сама не смогла никак повлиять на этот процесс, то чего уж говорить про зайку. Но целительница была слишком упертой и пробовала помочь каждый раз, когда Лерну укачивала. Да и Варна выглядела ничуть не лучше драконики, но ей все же удалось сдержать в себе завтрак. А потом и зайка ей помогла. С этой женщиной никаких проблем не возникло, хотя зайка и отметила, что у Варны очень странный организм. И она хотела бы изучить его в более подходящей обстановке. И, к моему удивлению, Варна дала на это согласие. Пришлось мне произвести небольшой инструктаж для зайки. Запретите ей соваться в духовное хранилище Варны. В тот раз ее едва не прикончил дух вампира, который не идет ни в какое сравнение с духом стихийного элементаля, что я передал Варне. Боюсь, что зайка будет поглощена элементалем мгновенно и больше не будет у отряда-целителя. Оставалось только надеяться на благоразумие девушки. Все возможные последствия я ей описал, после чего зайка заверила меня, что не будет рисковать, просто изучит тело Варны, не касаясь ее энергетических возможностей. При нашем разговоре присутствовал сержант, который сказал, что будет следить за зайкой, и в случае чего моментально прекратит ее контакт с Варной. Вот только в случае реальной опасности это моментально будет уже слишком поздно. Но говорить об этом сержанту я не стал, а просто провел еще одну беседу уже с Варной. Ей я рассказал, что собирается сделать зайка и какие последствия могут быть, если целительница зайдет слишком далеко. А еще я попросил Варну во время осмотра держать духов в узде. В идеале разделить духовное хранилище на несколько частей. Одну оставить для зайки, там она без опасения может ковыряться, а в другие спрятать всех духов, что у нее имелись. А за то время, что Варна провела на земле, ее внутренний запас значительно вырос, пополнившись духами хамелеонов. Как оказалось, Кай передал их женщине в обмен на ее знания по составлению печати в движении. Все оказалось намного более прозаичным, чем я себе представлял, но ничего страшного в этом я не видел. Даже сам собирался таким же образом получить эти знания. Подготовить Лерну и Варну к тому, что они увидят на аэродроме, по дороге не было возможным, поэтому, когда мы оказались на месте, пришлось прикладывать много усилий, чтобы сдержать их от непредвиденных и опасных действий. Лерна сперва решила, что самолеты это какая-то разновидность местных драконов, и она всерьез хотела показать им, кто здесь главный. Даже приняла свою истинную форму, перепугав до усрачки весь личный состав аэродрома. Но это еще было не все. Объяснить драконихи и варни, что это машины, придуманные человечеством, удалось с огромным трудом. Мне даже приходилось действовать через Титу, так как меня Лерна совершенно не воспринимала. А когда мы взлетели, настал второй раунд. Дракониха снова едва не приняла свою истинную форму. В этом случае самолет гарантированно разорвало бы на куски, и здесь бы погибли все, кто находился на борту. Мы от падения, а Дракониха от заключенного между нами контракта. Вышло бы, что это именно она убила меня. Но мне удалось сдержать Лерну, когда она выпустила свою силу, чем оглушила пилотов, И здесь наступил третий кризисный момент. Исправить ситуацию мы смогли только благодаря «Зайке». Она вовремя привела пилотов в чувство, после чего они и собирались вернуться на аэродром. Высадить таких пассажиров больше никогда не подпускать нас к самолету. Здесь уже пришлось в дело вступать Антону Евгеньевичу. Всего за пару минут, проведенных с пилотами наедине, ему удалось уговорить их доставить нас до нужного места. А затем еще несколько часов общения с драконихой, чтобы хоть немного подготовить ее к современным реалиям. Нельзя было и дальше допускать подобных срывов с ее стороны. Как ты совершенно не подумал об этом. Варну сразу же сбагрил на других, поэтому не видел основных проблем с ее адаптацией, которая еще далека до завершения. Я увидел первые проблемы только с машиной и самолетом, но это мелочи. В сравнении с драконихой она вела себя просто идеально. Кстати, Аллерни, Я всем сказал, что это мой новый компаньон. И к моему удивлению, ни у кого не возникло никаких вопросов. Скорее всего, они уже привыкли видеть Кая, который совершенно не отличается от обычного человека, Титу и Борю, которые способны изменять размеры своего тела. А сейчас появился новый компаньон, который способен сочетать в себе все эти качества. К тому же для них было совершенно непонятно, на каком языке разговаривает Лерна. Да и разговаривала она только со мной. С горем пополам добрались до Астрахани. В аэропорту нас уже встречала Дарья со своими бойцами. Град сразу же рассказала мне все, что произошло с домом, и кто оказался в этом виновен. И здесь не обошлось без капли. Женщина, чей силуэт я видел на развальных дома, имела кодовое имя Баронесса. Убийца с очень нестандартными способностями. Ходили слухи, что она может становиться сильнее прямо во время боя, поглощая кровь своих противников. Человек со способностями вампира. Что-то мне подсказывало, что эта баронесса уже давно перестала быть человеком. Сразу же вспомнился Бюс. Он пытался сбежать от меня, и если бы смог это сделать, то обязательно нашел бы себе носителя. И вполне возможно, что со временем занял бы его тело. Здесь, скорее всего, была такая же ситуация, только вампир оказался очень силен и без проблем занял тело этой баронессы. Вернее, только после этого появилась баронесса. Но об этом мне более подробно сможет рассказать Бюс. Все же он смог ранить убийцу, и испробовал ее крови, сомневаясь, что он не почувствует другого вампира. И этот вампир... Решил не вести жизнь затворника, как они это обычно делают, а вступил в организацию в качестве убийцы. Весьма странный подход, совершенно не похожий на других представителей этой расы. Здесь никаких проблем я не видел. Если эта баронесса соберется напасть на меня снова, я знаю, как с ней разобраться. В свое время мне довелось извести не одно гнездо кровососов. Пару раз даже попадались патриархи. Невероятно древние и сильные кровососы, которые руководили сотнями вампиров. Тогда у меня уже был заключен контракт с Титой, и наше слияние достигло максимума. Не скажу, что было легко разобраться с патриархом, но и особой сложности я не заметил. Гораздо сложнее было подобраться к нему. Пришлось уничтожить несколько сотен более слабых кровососов. Сразу после того, как оказались на территории корпуса, я пошел к Рюмину. Он ждал меня у себя в кабинете, как всегда, с заваленной бумагами. Вместе со мной пошел и Зайцев, на которого Петька тут же сбагрил львиную долю макулатуры. Он сказал, что это все по части Антона Евгеньевича. Ну а после начался наш разговор, и начался с той новости, что на резиденцию рода ПАК тоже было осуществлено нападение. И осуществлено оно было в то время, когда мы находились в самолете. «Не волнуйся», «Защитники рода ПАК справились с проблемой. Мне доложили, что Ханс смог прикончить четырех нападавших. Все они оказались высшими мастерами, также работающими на каплю. Похоже, что они решили накрыть разом все возможные места твоего пребывания», сказал Петька, увидев, что я готов взорваться. «Если бы что-нибудь случилось с Минхой или детьми, я бы винил в этом себя. Во-первых, напали на них только из-за меня». Из-за того, что в капле решили, что я могу находиться сейчас в Корее. А во-вторых, из-за того, что отозвал Астарота. Пусть дух познания и не был бойцом, но я уверен, что он смог бы защитить детей. Минхов в его защите не нуждалась, все же она сама высший мастер. Но люди рода Феррейра и собственная служба безопасности рода ПАК смогли нейтрализовать угрозу. В этом я убедился, когда позвонил Ханьюлу. Он сразу же мне доложил обо всем и заверил, что ситуация под контролем. Детям не угрожает опасность, предприняты беспрецедентные меры безопасности. Сейчас никто не сможет подобраться к резиденции. Этого мне было вполне достаточно. Ханьюл не стал бы меня обманывать, поэтому я задал ему еще один вопрос. Ханьюл, почему ты стал работать на ПАК? Кого ты должен был защищать там? Только назови мне истинные причины. В трубке раздался тяжелый вздох, и мечник взял небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. Видимо, он решал, стоит мне говорить правду или нет. Работа народ Пак была моим заданием. Я должен был охранять твою маму, Тхеджин, а впоследствии моя миссия изменилась. Моим подопечным стал ты. Этого мне было вполне достаточно. Больше не стал расспрашивать Мечника, прекрасно чувствуя, как тяжело ему об этом говорить. Теперь мне необходимо поговорить с Василием Иванычем. Вот он и расскажет мне всю правду. А пока сказал хану спасибо, после чего попросил его и дальше заботиться о роде Пак. А сам начал задавать вопросы Петьке. Если хана я не хотел мучить, то с дыроколом таких проблем не было. И вот уже больше часа Рюмин отнекивается и говорит, что практически ничего не знает о молодости князя. Лишь информация, которая известна всем. Сам он находится возле него последние шесть лет, и за это время князь не раскрывал ему никаких секретов из своего прошлого. Про секреты в настоящем Петька промолчал, но я прекрасно понимал, что их немало. И ничего добиться от Петьки у меня не получится. Здесь необходимо разговаривать только с Василием Ивановичем». Сразу же утряс все проблемы с появлением новых членов в отряде, на всякий случай согласовав все еще и с Петькой. Узнал, есть ли какие-нибудь задания для отряда, и, получив отрицательный ответ, отправился решать проблемы с проживанием. Не только своим, но и Лерны Сварной. Здесь удалось обойтись малой кровью. Жанна сама предложила мне пожить у нее, а заодно и приютить Варну с Лерной. Последнее предложение мне не очень понравилось. Я бы предпочел жить только с графиней, но прекрасно понимал, что это будет идеальным решением. И дракониха, и Варна будут находиться постоянно под моим присмотром. Теперь оставалось начать поиски мировой башни, но перед этим необходимо заглянуть к Якову Моисеевичу. Торговец просил сразу же зайти к нему, когда я окажусь в корпусе. Об этом он попросил, когда я звонил ему насчет приобретения магазина в шестом форпосте. «Учет! Приходите через шесть часов, еще лучше завтра!» Услышал я голос Каца после того, как постучался в дверь Вани. «Как скажете, Яков Моисеевич, только боюсь, что завтра меня уже не будет в корпусе». Сказав это, я замер в ожидании. Катцу потребовалось всего несколько секунд, чтобы завершить учет. Что-то опрокинуть, выругаться, снова что-то опрокинуть, выругаться снова и только после этого распахнуть дверь. «Мальчик мой, о каком учете вообще может идти речь, когда ты, наконец, вернулся в корпус и решил навестить старого торговца?» Растянулся в улыбке Яков Моисеевич, даже несмотря на солидную шишку на лбу, уже начавшую наливаться синевой. Приложился кат знатно как бы к целителю идти не пришлось. «У меня уже готов список вещей, которые нужно будет поставлять из подземелья в первую очередь. Также я подготовил все, что ты просил. Вышла закупиться с огромной скидкой и обратился к одному человеку, которому не был должен». «Я же говорил, что скоро зайду к вам в гости. Поэтому не стал затягивать и сразу же, как оказался в корпусе, зашел к вам. Надеюсь, Дмитрий смог донести до вас мое предложение». «Ха, в этом можешь не сомневаться. Только услышав о возможности открыться прямо под боком у моих лучших друзей», говорил это Яков Моисеевич с явным сарказмом и имел в виду Данилыча и других торговцев, имевших магазины в форпостах, «я сразу же понял, что это именно то, что мне нужно. Я уже давно присматривался к тем местам, вот только никак не решался». Слишком уж серьезная там конкуренция, и все снабженцы поделены между местными. А как ты, наверное, знаешь, любой торговец форпоста, не имея постоянных поставщиков ресурсов из подземелья, быстро прогорает. Этого я не знал. Да и никто мне об этом не сказал. Надо было Данилыча, что ли, сперва пораспрашивать, а только после принимать решение по покупке магазина. Ирина Дмитриевна встретила лопуха, которому можно всучить магазин, И тут же воспользовался этой возможностью, ни о чем не предупредив меня. Да и Рогов молодец. Мог бы сперва навести справки, как работают подобные магазины в форпостах и все такое. Он сыскарили я. Вот и поработал бы немного по своей специальности, отыскал для меня столь важную информацию. Но сейчас говорить об этом уже поздно. Раз собрался покупать, так и сделаю». К тому же уже имелись договоренности с Кацем, и нарушать их мне совершенно не хотелось. Я уверен, что с вашей помощью, Яков Моисеевич, мы просто обречены на успех. Это мой первый бизнес, и надеюсь, что смогу получить от него хорошие дивиденды. Но магазин может и подождать. Давайте сперва разберемся с трофеями, что я получил. Необходимо немного разгрузиться, а уже потом решим остальные вопросы. Это была любимая часть Каца, и он сразу же пригласил меня в дом.